Кратеры сон зевает в космосе, позеленевшие от старости, давно уже утратившие пламенный язык и зубы. На острове сгруппировалось несколько таких мирных вулканов, зеленых снаружи и изнутри. Пора извержений прошла так давно, что на дне двух самых широких кратеров образовались небесно-голубые озера с ярко-зеленым гибким камышом, в которых отражаются гнимые пассатом облака. В одном из этих кратеров, названном Рано-Рараку, лунные жители явно развили особенно кипучую деятельность. Их не видно, но, когда бродишь безмятежно по траве, осматривая брошенные ими дела, так и кажется, что они просто попрятались в черных норах в земле. Прервав работу, они поспешно бежали, поэтому рано рарако оказался одним из величайших и удивительнейших памятников творения. Это памятник неведомому, и утраченному прошлому, и предупреждение о бренности всего сущего. Гора местами сплошь иссечена, люди некогда врезались в вулкан с такой жадностью, словно это была сдобная булка, а ведь стальной топор лишь высекает искры, когда испытываешь им твердость скалы. Десятки тысяч кубометров камня отделены от горного массива и перемещены далеко в сторону от кратера, а в зияющих ранах в теле горы.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 потому что взобраться на его живот – это же целая проблема. Зато потом можно свободно прогуливаться по телу и по лицу поверженного Голиафа и полежать на его носу длиной с хорошую кровать. Многие стуканы достигают 10 метров, а самый большой, еще незаконченный, который лежит наискось на склоне, насчитывает 22 метра. Считая по 3 метра на этаж, этот каменный мужчина будет ростом 7-этажный дом, Что и говорить, богатырь, настоящий горный тролль. В кратере Рано-Арараку загадка острова Пасхи, можно сказать, чувствуется обо всем. Здесь самый воздух насыщен таинственностью. 150 пятьдесят безглазых лиц молча вас обозревают. Тайно глядит на вас пустыми глазницами стоящих из туканов. Глядит с каждого карниза и с каждой пещеры, где лежат точно в колыбеле,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 Даже атомная энергия не заставит их раскрыть рот. Но хотя арты великанов запечатаны семью печатями, о многом можно догадаться, когда ходишь по склонам горы среди тьмы незавершенных статуй. Куда бы мы ни залезли, где бы ни остановились, всюду нас, будто в комнате смеха, окружали огромные лица. Мы видели их анфас в профиль под всевозможными углами. Все они были поразительно схожи. У всех одно и то же стойческое выражение и необычно длинные уши. Мы перелезали через носы и подбородки, наступали на рты и громадные кулаки, а на полках вдоль склона над нами лежали еще и еще исполины. Научившись отличать искусственное от природного, мы убедились, что вся гора от самого подножия до кратерного гребня чуть не спор состоит из каменных тел и голов. И на гребне на высоте полутора -ста метров Над равниной. С незапамятных времен лежали наполовину законченные богатыри, глядя на небо и парящих в нем куршунов. Но и тут не было конца полчища мастуканов. Они спускались непрерывно чередой вниз по стене кратера, в чрево вулкана. Вплоть до пышных зарослей зеленого камаша по периметру кратерного озера протянулась ковалька до чопорных, безмолвных каменных людей, стоящих и лежащих Завершенных и незавершенных Словно племя роботов Окаменевших от жажды В тщетных поисках живой воды Грандиозные работы Когда-то происходившие в кратере Рано-Рарако Всех поразили и потрясли она лишь маленькая Анет Спокойно отнеслась к этой картине Сколько куколок Радостно сказала она Когда я снял ее с коня И опустил на землю у подножия вулкана Правда, когда мы подошли поближе Масштабы оказались слишком велики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 Наконец, бедра и соединяющиеся ниже живота длинные тонкие пальцы с огромными кривыми ногтями. В земле перед идолом нам попадались человеческие кости и следы кострищ. Знаменитые головы смотрелись совсем иначе вместе с телом и руками, чем в энциклопедиях и географических справочниках, где они выглядят отрубленными. Но как не увлекало нас это зрелище, оно не давало ответа ни на одну из загадок острова Пасхи. Мы немало потрудились, чтобы перебросить веревку через самые высокие головы. И лишь самые ловкие из нас отваживались крабкаться по веревке вверх. Труднее всего последний кусок, от брови и выше. Тут веревка плотно прилегала к лобу богатыря, и уцепиться за нее как следует было невозможно. Да, не просто даже без груза влезть по канату на макушку стоящего исполина, но еще труднее понять... Как могли втащить наверх и водрузить на голову огромную шляпу, если учесть, что шляпа тоже каменная и при объеме до 6 кубических метров весила столько же, сколько два взрослых слона? Как поднять двух слонов на высоту четырехэтажного дома, если нет подъемного крана или хотя бы с подручного бугра поблизости? Допустим, на макушку головы взобралось несколько человек. Разве втачат они следом и такую махинища?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 Может быть, загадочные искусники прошлого оставили какие-то следы, хоть маленький намек. «Смотри в корень», — говорят. И мы решили сперва изучить многочисленных незаконченных идолов на полках в самой каменоломне. Все говорило за то, что работа прекратилась внезапно. Тысячи примитивных каменных рубил лежали на рабочих местах, и так как воятели трудились одновременно над многими статуями, мы могли видеть все этапы.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 Большинство пасхальских истуканов покинули гору и совсем немного осталось ждать своей очереди у подножия вулкана. Готовые богатыри разошлись во все концы острова, до 15 километров от мастерской, в которой им придали облик человека. Патер Себастьян был как бы директором этого музея под открытым небом. Он исходил лунное царство вдоль и поперек и пометил номерами все статуи, как и обнаружил. Итого больше 600. Все они были высечены из одной породы, изваяны в огромной мастерской на крутом склоне Рано-Рарако. Только здесь вы увидите характерный серо-желтый цвет, по которому затем издалека опознаете статую, где бы она ни валялась среди других каменных глыб. Самое удивительное, что воятели перемещали не глыбы камня, которым толчки нипочем, а полностью законченная фигура, полированные от мочки ухода лунки ногтей. Не хватало только глазищ. Как ухитрялись они переносить готовых идолов в такую даль, ничего не повредив, не поцарапав полировки. Этого никто не знал. Доставив слепых истуканов на место, их не отпускали основанием в яму, чтобы поставить торчком. Напротив, каждого идола поднимали и выдружали на Аху, каменный алтарь высотой около двух метров. Только теперь вычесывали глазницы. Только теперь богатырь мог увидеть, где он очутился. И, наконец, в довершение всего, на голову из надевали шляпу весом от 2 до 10 тонн, что как раз и равно весу двух слонов. Впрочем, слово «шляпа» неверно, хоть так и повелось говорить. Старое пасхальское имя этого головного убора – Пукао, то есть пучок волос. Такую прическу носили многие местные мужчины, когда на Пасхе приплыли европейцы. Почему древние воятели клали нам макушку богатыря особый камень, изображающий Пукао, а не высекали прическу сразу вместе со всей статуей? Да потому, что главным в этом пучке волос был цвет. Пасхальцы отправлялись в другой конец острова, и за 10 километров от каменоломни Рану Рараку в небольшом заросшем кратере добывали породу красного цвета. Именно этот красный цвет был им нужен для волос. И тащили они с одной стороны серо-желтые статуи, а с другой красные пукава, чтобы водрузить их на каждом из 50 с лишним алтарей, сооруженных вдоль побережья. На большинстве постаментов стояло по два идола, часто их было по 4, 5, 6, а на одной платформе высотой 4 метра выстроилось 15 рыжеволосых богатырей. Но сегодня ни один из великанов не стоит на своем алтаре. Уже капитан Кука, по всей вероятности даже Роггевен, приплыли сюда слишком поздно, чтобы застать все статуи на первоначальных местах. Но большинство идолов еще стояли с красными пукавы на голове. В середине прошлого века последний великан был сброшен с алтаря и красный пучок волос, будто окровавленный паровой каток, прокатился по мощенной площадке.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 во время стычки каннибалов, поселившихся в пещере по соседству. Десятиметровую фигуру венчал Пукао объемом в 6 кубических метров, а сама она стояла на каменной стене почти в человека. Мы измерили поверженного богатыря и определили его вес – 50 тонн. Такую махину притащили сюда за 4 километра от Рано-Арарако. Представим себе, что мы опрокинули вверх колесами 10-тонный железнодорожный вагон,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 Значит, исконные обитатели острова Пасхи совершили невозможное. Во всяком случае, ясно, что это сделано не кучкой полинезийцев, любителей резьбы по дереву, которые, высадившись на остров, принялись долбить гуру, потому что дерева не нашлось. Нет, рыжеволосые богатыри классического типа изваяны мореходами из страны, народ который и давно привык работать с тяжелыми монолитами. Итак, наш 50-тонный груз доставлен. Теперь его надо поднять на каменную стену и поставить прямо, да еще ввенчать голову на высоте четырехэтажного дома начесом. Этот начес одни весят 10 тонн, а доставлен он из каменоломни за 11 километров, считая напрямик. 11 километров – изрядный путь по такой местности, и 10 метров по любой мерке – внушительная высота. Если надо поднять 10 тонн – вес 24 добрых коней но люди справились с этим. А в 1840 году каннибалы все разрушили, расшатав вкладку постамента и в знаменовании сего подвига съели в пещере три десятка соседей. Стоя на гребне кратера Рано-Арарако, я любовался чудесной панорамой острова. Позади меня довольно крутой склон уходил из заросшего чрева вулкана, где небесно голубое кратерное озеро блестело, как зеркало, окремленное широкой полосой не бывало зеленого камыша. Возможно, камыш казался особенно зеленым рядом с пожухлой от засухи травой на косогорах. Прямо передо мной, исчерченная полками, стена мастерской спадала к площадке у подножия горы, где наши люди суетились словно муравьи, роясь в коричневой земле вокруг истуканов. Стреноженные кони выглядели совсем маленькими перед могучими каменными богатырями. Мне хорошо было видно то, что можно назвать центром и фокусом загадки, прежде всего привлекающей внимание тех, кто попадает на остров Пасхи. Вот он, родильный дом из туканов. Я стоял на громадном зародыше, а сколько их лежало на склонах кратера впереди и позади меня. На откосах у подножия как снаружи, так и внутри –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 И они остались лежать, причем не на спине, а на животе, вдоль расходящихся от кратера поросших травой древних дорог, расчищенных от камня. Тут и там лежали по одной, по две, по три другие статуи, тоже незрячие и безволосая. И было очевидно, что их не свергли с какого-либо пьедестала, а просто бросили по пути от Рану Арараку к соответствующему алтарю. Некоторые ушли довольно далеко от торчащих на горизонте конусов. А вон там, на западе, отсюда и не видно, находится маленький кратер Пуна-Пау, где ломали камень для Пукао. Я уже спускался в него и на дне, под крутыми стенками, осмотрел с полдюжины цилиндрических начесов, похожих на колесо парового катка. Древние мастера причесок переправили... Через обрывистый склон изрядное количество огромных глыб, и теперь они валялись в беспорядке под грой, дожидаясь, когда их поволокут дальше. Другие были брошены на пути к своим хозяевам, мы встречали их тут и там в степе, Я измерил самый большой Пукао, извлеченный из кратера. В нем было больше 80 кубических метров, он весил 30 тонн, столько же, сколько 75 крупных лошадей.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 Я не нашелся, что ответить, и многие до меня тоже становились в тупик. Ничего удивительного, что Леонардо полагался на бесхитростное объяснение своего отца и деда. Статуи шли сами. Зачем ломать себе голову, когда есть простой и ясный ответ? Вернувшись в лагерь, я прошел на кухню, где Марианна в это время чистила картофель. — Ты когда-нибудь слышала, как в старину перемещали больших моаи? — спросил я. Си, сеньор! твердо ответила она. Они шли сами. И Марианна принялась рассказывать длинную историю о древней колдуньи, жившей около рану в ту пору, когда каменотесы высекали огромных истуканов. Эта колдунья своим волшебством оживляла каменных великанов и заставляла их идти куда надо. Но однажды воятели съели большого омара, а ведьма угостить и забыли. Она нашла пустой панцирь и так рассердилась, что заставило все статуи упасть на землю. Из тех самых пор они лежат недвижимо. Точно такую же историю про ведьму Ямара поведали пасхальцы Раутлеш 50 лет назад. И теперь я с удивлением обнаружил, что, кого не спроси, каждый по-прежнему держится за эту версию. Пока им не предложат более убедительного объяснения, они хоть до судного дня будут толковать про колдунью Ямара.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 Она совсем новая, кто-то ее нарочно подложил, чтобы обмануть тебя. Женщина заметно смутилась, и ни она, ни ее муж больше не пытались нас надуть. В другой раз поздно вечером примчался запыхавшийся мужчина с потрясающей новостью. Ловя рыбу, при свете факела, он нашел в песке на берегу маленькую статуэтку. Если мы ее хотим получить, он сейчас же нас туда проводит. Хоть и плохо видно, а то ему надо спешить в деревню было был явно озадачен, когда мы, подъехав на джипе, осветили фарме место находки. На траве лежала скверно сделанная фигурка, и даже песок, в котором ее вывалили, не мог скрыть, что она совсем новая. Под общий смех владелец упрятал свои уродливые изделия в мешок и потащил обратно в деревню. «Ничего, забудет какому-нибудь матросу, когда придет военный корабль». Другую уловку применил пасхалец, который привел меня в грот с колодцами и странными барельефами на своде. Барельефы, изображавшие птицы-человеков и огромные глаза, были подлинными и очень мне понравились. Пока я их разглядывал, мой проводник с невинным видом забавлялся, роняя в воду коми земли. Вдруг он вскрикнул. Я посмотрел вниз и увидел, как земляной ком медленно распадается в воде.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 Когда наши проводники пытались вставить слово, на них обрушивался залп брани. Мы с кинооператором решили присесть, обождать, пока извержение кончится. Наконец бабка чуть поостыла. «Сеньор Кантики», — сказала она, — «эти двое воры и мошенники. Камни мои. Их никто не смеет трогать. Я из рода Хотуматуа. Эта земля и история нам принадлежит». «Теперь не принадлежит», — перебил ее молодой пасхалец. «Теперь это пастбище военно-морского флота, а камни наши, мы первыми их нашли». Старуха опять вспылила. «Первыми нашли? Да как у вас язык поворачивается в воровской отроде! Эти камни принадлежат нашему роду, бандиты вы этаки!» Пока они с пеной урта оспаривали друг у друга право собственности, я по их жестам понял, наконец, где находятся камни, о которых идет речь. Старуха и ее дочь сидели каждые на одном из них, я на третьем, а молодые супруги стояли возле четвертого. С виду это были обыкновенные валуны. И вспомнил я мудрого Соломона, как он, взяв меч, вызвался поделить ребенка между двумя женщинами, каждая из которых называла себя матерью. Здесь можно было бы решить спор кувалдой. Молодые, наверное, с радостью поддержали бы меня, зато старуха окончательно взбесилась бы.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 Владелицы камней смотрели на нас в полном отчаянии. Молодые супруги откровенно торжествовали, предвкушая выгодную сделку. Обе стороны напряженно следили за нами. Мы закатили камни на место, повернув их лицом вниз. Поблагодарили и ушли в освоясье. Наши проводники стояли, разденув рот от удивления. А старуха... Старуха, как мы потом убедились, крепко запомнила этот случай.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 Прошло несколько дней, прежде чем этот пасхалец, его звали Андрес Хауа, смог принести свой черепок. С удивлением мы увидели, что сосуд был вылеплен пальцами на индийский лад, а не изготовлен на гончарном круге, как это делали европейцы. Я посулил Андресу щедрое вознаграждение, если он покажет, где подобрал черепок, чтобы мы могли отыскать там еще черепки и тем самым подтвердить достоверность находки. Хауа привел нас к Большой аху с поваленными статуями. Могучая каменная стена сильно напоминала классические ингские сооружения в Андах. Показав на окладку верхней части платформы, Андрес сказал, что много лет назад нашел здесь между камнями три черепка. Рабочие пасхальцы помогли нам осторожно снять несколько плит. Нашим глазам предстало необычное для Пасхи погребение. Два целых скелета лежали на вытяжку рядом. Подли них оказался ход в две камеры, накрытые, каждая своей очень тщательно вытесанной плитой. В обеих камерах беспорядочно валялись старые черепа, но глиняных черепков не было, и Андрес получил только часть обещанного вознаграждения. На другой день Карл отправился туда с рабочими и археологическим снаряжением, потому что Аху явно заслуживала того, чтобы ее тщательно изучить.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 «Мы тотчас убедились, что один из них точно подходит к излому». Андрес пришел в бешенство, когда узнал, что его разоблачили, и наотрез отказался говорить, где на самом деле нашел свой черепок. Назло нам он отправился к патуру Себастьяну и ошеломил старика, поставив перед ним на стол три целых глиняных кувшина. «Вот, посмотрите!» – возмущенно сказал Хауа. «Я их не покажу, сеньору Контеке».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 сразу после того как паттер себастьян увидел загадочные кувшины они бесследно исчезли стало одной загадкой больше сосуды не вернулись в хижину хауа так откуда же они взялись и вообще что происходит а тут еще добавилась новая проблема я решил по совету старика полицейского Кассимира отправиться на легендарный остров птицы человека в поискать тайное хранилище ронгаронога о котором узнал его отец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 Он вряд ли отважится туда войти. Ведь дощечки были для их предков святыней, и старые мудрецы, которые спрятали свои священные ронгоронго в подземелье, когда Патер Аухеньо ввел на острове христианство, прочли заклинания и наложили табу на дощечки с письменами. Пасхальцы твердо верили, что всякого, кто к ним прикоснется, ждет смерть. В музеях мира хранится не больше двух десятков таких дощечек – И до сих пор еще ни один ученый не сумел расшифровать надписи. Замысловатые письмена острова Пасхи не похожи на письмо других народов. На дощечках они искусно вырезаны в ряд и образуют своеобразный серпантин. Причем каждый второй ряд стоит вверх на Гамме. Почти все хранящиеся в музеях Ронго-Ронго получены на острове давно, прямо из рук владельцев. Но последнюю дощечку, рассказал нам Паттер Себастьян, нашли в запретной пещере. Пасхалец, который ее обнаружил, поддался уговорам одного англичанина и привел его почти к самому тайнику. Потом попросил англичанина подождать и выложил из камешков полукруг, через который не велел переступать. А сам пошел дальше и через некоторое время вернулся с Ронга-Ронга. Англичанин купил дощечку, но пасхалец вскоре лишился рассудка и умер. С тех пор, заключил Патер Себастьян, островитяне больше прежнего боятся входить в хранилище Ронга-Ронга. Как бы то ни было, старик Касимира забил отбои, когда я, наконец, принял его приглашение посетить пещеру. Сославшись на нездоровье, он предложил вместо себя другого проводника, старика Пакумио, с которым много лет назад стоял и ждал, пока отец Касимира один ходил к тайнику. Пакумио Был сыном гадалки Ангате, той самой Ангате, что сеяла смуту, играя на суеверие пасхальцев, когда на остров полвека назад прибыла экспедиция Раутляч. Я обратился к Патру Себастьяну, и он сумел уговорить по Пакомьё. Посадив старика в нашу моторную лодку, мы подошли на ней к Мотунуге, скалистому островку Птиц и Человеков. За спиной у нас вздымался вверх самый высокий из береговых обрывов Пасхи. На гребне находились развалины святилища Оронго. Там Эд и его бригада занимались раскопками и картографической съемкой. Мы с трудом различали движущиеся белые точки, а им наша лодка представлялась рисовым зернышком на синем поле. Еще в прошлом столетии самые знатные пасхальцы неделями сидели в наполовину врытых в землю каменных коробках над обрывом, ожидая, когда на скалистом островке внизу приземлится первая в году стайка морских ласточек. Ежегодно происходило состязание, кто скорее одолеет на камышовом поплавке 2 км до острова и найдет первое яйцо. Победитель возводился в ранг божества и получал звание «птица человека». Его брили наголо, окрашивали голову в красный цвет и затем торжественно сопровождали до священной обители среди статуй у подножия Рано-Рарако, где он год проводил в заперти, ни с кем не соприкасаясь. Особые служители приносили ему пищу. Скалы за развалинами, где сейчас работал Эд, были сплошь покрыты барельефами, изображающими скорченные человеческие фигуры с длинным кривым клювом. Ступив на легендарный птичий остров, мы не увидели даже перышко. Птицы давно переселились на другой обрывистый островок Поодаль. Когда мы шли мимо него, в воздухе кружили полчища птиц, напоминая облако дыма над вулканом. Зато на Мотунуе мы сразу увидели множество наполовину заросших пещер. В двух из них вдоль стены лежали кости и заплесневелые черепа, а в одном месте на своде будто охотничий трофей, торчала окрашенная в красный цвет бесовская голова с острой бородкой. Раутлетш тоже побывала в двух здешних пещерах. Покумио хорошо ее помнил. Теперь он нетерпеливо ждал, когда мы выйдем, чтобы ввести нас к другому тайнику. Посреди склона, старик вдруг остановился. Здесь мы изжарили курицу, прошептал он, показывая себе под ноги. Какую курицу? Отец Коссимира сказал, что надо изжарить в земле курицу на счастье, прежде чем входить в пещеру. Не очень-то вразумительное объяснение, а по каме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 После долгих поисков среди камней и папоротника, Покомио сказал, что старик, пожалуй, нарочно пошел в эту сторону, чтобы сбить с толку мальчишек, а на самом деле надо искать в противоположной стороне. Пошли в другую сторону и опять без толку. Скоро интерес к поискам пошел на убыль. Солнце нещадно пекло. Один за другим мы сдавались и ныряли в глубокую расщелину, наполненную до краев кристально чистой водой, которую океан накачивал через трещину в скале. Мы собирали фиолетовых морских ежей, поками ел их сырами, и плыли навстречу невиданным рыбам всех цветов радуги. Они, резинув рот, смотрели, что за новые обитатели появились в каменном аквариуме Мотунуи. Искрометные солнечные лучи рождали фейерверк красок в расщелине, и вода была настолько чиста и прозрачна, что мы чувствовали себя птицей-человеками, парящими среди роя золотых осенних листьев. Сказочная красота. этокий подводный райский сад. Как не хотелось нам выходить на скалы, зная, что вся эта прелесть опять надолго, если не навсегда, станет достоянием одних лишь безглазых морских ежей, да рыб дальтоников. Правда, на суше, особенно на самой Пасхе, тоже было на что поглядеть. Лопаты и кирки обнажили предметы, которых даже местные жители не видели сотни лет. В деревне начали шептаться –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 А то, что я знаю лишь несколько слов из пасхальского наречия полинезийского языка, объясняется очень просто. Я так долго жил на Таити, в нур и других дальних странах, что позабыл родную речь. Первое время мы не принимали все это всерьез, относили к разряду полинезийских комплиментов. Но чем больше открытий делали наши археологи, тем яснее становилось островитянам, что сеньор Контике непростой человек».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 Винапу, можно сказать, зеркальное отражение наиболее классических шедевров до поры, и это тем более знаменательно, что речь идет о ближайшем к империи инка в островке. Может быть, и здесь работали мастера каменного дела из Перу? Может быть, питомцы этого славного цеха первыми ступили на землю острова и принялись высекать огромные плиты для пасхальских стен? Улики говорили за это. Но, теоретически... Была и другая возможность. Та, которую до сих пор предпочитали исследователя: Дескать, сходство и соседство не более чем случайность. Пасхальцы могли самостоятельно, независимым путем прийти к такой кладке. И тогда классическая стена в Винапу, венец местного развития, так полагали теоретики. С 20 рабочими Билл 4 месяца раскапывал Винапу, но уже через 2-3 недели мы получили ответ, на который рассчитывали –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 Сначала на острове трудился народ, представляющий специфически развитую культуру. Для него характерна инкская техника каменной кладки. Ничего подобного их классическим сооружениям позже не наблюдается. Огромные базальтовые плиты нарезали, словно сыр, и подгоняли одну к другой так, что не оставалось ни дырочки, ни щелки. Загадочные сооружения с гладкими стенами, напоминающие и алтарь, и укрепление, выросли в разных концах острова. Они простояли очень долго, пока не пришла новая пора. Большинство классических сооружений частично снесли и перестроили. К лицевой стене подвели мощеную наклонную плоскость и увенчали перекроенные Аху могучими истуканами, доставленными из Рано-Рарако. Вот в этот второй период, в разгар титанической работы, в которой было занято множество людей, все вдруг оборвалось. Остров захлестнула волна войны и каннибализма, будто по волшебству пришел конец развитию местной культуры, и наступила третья, трагическая пора загадочной истории острова. Никто уже не обтесывал огромных камней, и статуи непочтительно сбрасывали с пьедесталов. Вдоль стен, аху, из булыжника и обломков наскоро сооружали погребальные камеры, причем крышкой часто служили поваленные идолы третью эпоху работали без плана. Кое-как. Мало-помалу начал приоткрываться покров над тайной. Впервые история острова Пасхи стала рисоваться как ряд последовательных событий, и одна из загадок была решена. Кусочек великой мозаики лег на свое место. Теперь мы знали, что сюда была перенесена самая совершенная инкская техника кладки. Ее применяли представители древней культуры, первыми ступившие на остров. Один за другим озабоченные пасхальцы приходили на раскопки в Винапо, где Билл расчистил заднюю стену Ахо, так что каждый мог отчетливо видеть слои, отвечающие трем периодам. И в один из этих же дней он наткнулся на какой-то необычный красный камень по соседству с раскопом. Подозвав меня, Билл спросила: «Не кажется ли мне, что у камня есть как будто две руки с пальцами?» Из торчала только одна грань длинной красной колонны квадратного сечения, которая ни формой, ни материалом не походила на известные пасхальские статуи. В рану Арараку вообще не было такой породы. И борозды, в которых била опознал пальцы, помещались, в отличие от всех 600 классических истуканов, не в нижней части. Смеясь, пасхальцы заверили нас, что это просто хань, -хань обыкновенный красный камень. Мне же сразу бросилось в глаза сходство этой колонны с красными статуями Доингского периода в Андах. Бородатая голова на парусе Кантики была скопирована как раз с такой четырехгранной колонны, изображающей человека и высеченной из такой же точно красной крупнозернистой породы. 2 4 5 2 4 5. Пожалуй, и в самом деле пальца «Но ни головы, ни других человеческих черт не видно». Бил! сказал я. «Надо копать! Я видел такие четырехгранные статуи на берегу озера Титикака». Когда Паттер Себастьян вместе с Эрорией наносил краской номера на все статуи Пасхи, стоящие и лежащие, он останавливался около этого камня. Эрория показала на борозды, напоминающие пальцы, но Паттер отрицательно покачал головой и пошел с ведерком дальше». Все пасхальские идолы были на одно лицо, но у них не было ничего общего с этим прямоугольным красным камнем. Мы осторожно вырыли в плотном дерне вокруг камня глубокую канаву, после чего стали медленно подбираться скребком и руками к самой колонне. «Что это? В самом деле пальцы или случайные борозды на камне?» Я так волновался, что затаил дыхание убирая последний пласт дёрна, за которым надеялся увидеть руку. «Есть!» Вдоль всей грани было отчетливо видно руку до самого плеча. И то же самое с другой стороны. Это была статуя неизвестного для острова Пасхи типа, правда, голова отбита, и в груди с левой стороны, где сердце, просверлена глубокая дыра. У идола были даже короткие ноги. Мы хлопали била по плечу и жали ему руку. Патер Себастьян, шеф немой гвардии острова Пасхи, больше других был взбудоражен пополнением в липе угловатого красного солдата. Доктор Меллой, это важнейшая находка века на острове Пасхи, сказал он. Эта статуя совсем не пасхальского типа, ее место в Южной Америке. А нашли-то ее здесь, рассмеялся Билл. Вот в чем дело. 20 пасхальцев, вооруженные талями и экраном, подняли красного идола, и он встал в яме на своих коротких неуклюжих ногах. Рабочие недоумевали больше прежнего. Выходит, это было не просто хани, -хани. Но как мы об этом догадались? А сюрпризы только начинались. Вскоре Эд, раскапывая прежде неизвестное святилище в селении птиц человек человеков на вершине Рано Као, обнаружил маленькую улыбающуюся статую. Патер Себастьян, губернатор и толпы островитян устремились туда посмотреть на находку. Арно, он работал на Рану Рараку, тоже находил со своей бригадой удивительнейшие вещи. Особенно всех поразил огромный истукан, такой же необычный для Пасхи, как красная статуя в Винапу. Когда Арне начинал копать, в этом месте выглядывал из земли неприметный камень с двумя глазами, только и всего. Люди тысячи раз проходили мимо него, не замечая этих глаз и не подозревая, что здесь под дёрном лежит на спине десятитонный тролль. Богатырь был погребен в мощном слое осколков и издупившихся рубил из древней каменоломни, выше на склоне. И когда мы его отрыли, оказалось, что у него нет ничего общего со стоящими по соседству слепыми бюстами. Археологи и пасхальцы были одинаково удивлены. Снова пригласили патора Себастьяна и губернатора. У этого идола тоже были ноги. Его изваяли сидящим на собственных пятках, руки лежали на коленях. Если другие фигуры изображались на Гиме, на этой был короткий плащ, пончо, с квадратным вырезом для шеи. Голова круглая, с острой бородкой и выпученными глазами. Странное лицо. Такого еще не видели на острове Пасхи. Неделя ушла на то, чтобы с помощью джипа, талий, кранов и целой бригады моряков и озадаченных островитян поднять этого великана. И вот, наконец, он стоит в униженной позе на коленях, задумчиво глядя на небеса. Точно высматривая другие планеты, некий исчезнувший мир. Что ему до нас, непосвященных чужаков, где его старые верные слуги? И что это за чопорный один на нос и чучело там на горе, под каменным последом, которых был погребен он сам? Закончен подъем. И стоит этот чужак среди чужаков. И рабочие один за другим снимают шляпы и отирают под солба. Потом они окружили идола, глядя на него так, словно ждали, что сейчас что-то случится. Но нет. Ничего не случилось. И стукан стоял неподвижно. И никого не замечал. Старик Пакумио негромко сказал, что пришла пора перекрестить остров. Теперь это уже не Пасха и не Рапаноэ. «Все кругом так изменилось», — объяснил он. Касимира и наши рабочие согласились с ним, но бургомистр добавил, что тогда и для Уронга, Винапу и Рануарараку тоже надо искать новые имена, ведь перемены и их коснулись. Я предложил оставить прежнее название, ведь все, что мы откапываем, старина. Старина для нас новизна, сеньор Кантикио, ответил Покумио. Всю жизнь по здешней земле ходим. Всякую малость запомнили. А того, что теперь вокруг видим, не помним, вот и выходит, что это уже не остров Пасхи. Тогда назовите остров Пупселенной, Тепитой, О. Т. — шутку предложил я. Пасхальцы закивали, заулыбались. — Так назывался наш остров Старино, а ты это знал! — бургомистр озадачно улыбнулся. — Это все знают, — возразил я. — Нет, не все. Да ведь ты канака, — сказал старик, который стоял позади статуи и хитро кивнул мне. — Знаем, мол, откуда твоя осведомленность. — Да... Пасхальцы никогда не видели ничего похожего на этого коленопреклоненного богатыря, который вдруг явился из чрева земли. Зато мы с Гонсало, можно сказать, встретили старого знакомого. Обоим нам приходилось бывать в Тюанака, древнейшем в Южной Америке культовом центре Доингской поры. И там мы видели таких же коленопреклоненных каменных богатырей, настолько похожих на этого поза и чертами лица и всем стилем исполнения, Точно их делал один мастер. Больше тысячи лет стоят они в Тюанако рядом с красным бородатым истуканом и другими четырехгранными изображениями загадочного вида в окружении каменных плит, которые по своим огромным размерам и искусной обработке не знают себе равных по всей Ингской империи. Вообще в Древней Америке нет ничего подобного этим могучим мегалитическим сооружениям. Самые большие плиты весят свыше 100 тонн,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 но и они больше человеческого роста. Ныне загадочный Тиоаннака со своими статуями и обтесанными глыбями покинут людьми, и предания говорят, что так же безлюдно было здесь, когда к власти пришел первый инка. Старые хозяева задолго до этого ушли, уступив поле битвы племенам с более примитивной культурой – индейцам Уру и Аймара. И лишь в сказаниях остались жить исчезнувшие создатели Тиоаннака.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 Человекоподобные изваяния до исторической поры прослеживаются от Мексики до Перу, Боливии и ближайших к Америке островов Полинезии, которым подходит океанское течение от материка на востоке. На западе, на островах, лежащих ближе к Азии, каменных статуи не было. Так можно ли говорить о влиянии извне, если нигде нет ничего подобного пасхальским истуканам?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 Мы и тут нашли немало частично разбитых изваяний необычного типа, которые служили строительным камнем во втором периоде, когда классические стены перестроили и увенчали огромными истуканами из кратера Рану-Рараку. Неожиданный Паттер Себастьян обнаружил два высеченных из твердого черного камня изваяния в человека. Одно из них было частью фундамента старой Аху, только спина его выпирала. В самой деревне Паттер вместе с островитянинами помог нам взгромоздить на ноги каменного дылду, невиданного прежде примитивного типа, из той же красной породы, что безголовый идол Винапо. В итоге мы сильно продвинулись к цели. Лег на место второй кусочек мозаики. Оказалось, что создатели красивых стен инкского стиля, появившихся в первый период, не были авторами исполинских бюстов из Рану Рарако которые прославили на весь свет остров Пасхи. Они высекали изваяния попроще, с круглой головой и огромными глазами, когда из красного туфа, когда из черного базальта, но также из серо-желтой породы, что стало такой популярной во втором периоде. Первые статуи подчас были не выше человеческого роста, и ничто их не роднит со знаменитыми великанами – Если не считать, что руки всегда занимают строго определенное положение на животе, пальцами друг к другу. А Зато эта особенность типична также для многих дынгских изваяний на материке и для статуй ближайших островов Полинезии. Наконец-то нам удалось развязать язык немым пасхальским истуканам. Первыми заговорили униженные безголовые фигуры, замурованные в стены. За ними нарушили молчание и гордецы, дошедшие и не дошедшие до Ахо. Каменная статуя вместе со стенами принесла на остров струя извне. Извне пришли и замысел, и умения. Малые идолы, которых потом сунули вкладку, кладку, безголовый красный истукан Винапу и коленопреклоненный великан, лежавший под щебнем у подножия Ранурарако, все они относились к первому периоду. Его сменил второй период, когда местные воятеля выработали свой более тонкий стиль. Появились исполины с рыжими волосами, они увенчали переделанные стены. Копился опыт и статуи становились все огромнее. Те, что встали на стены, уже были достаточно велики. По дорогам шли еще большие, не говоря уже о некоторых колоссах, что стояли у подножия вулкана и ждали, когда им отшлифуют спины. И всех громаднее был гигант ростом с семиэтажный дом, которого не успели завершить и отделить от порода. Чем бы все это кончилось? Где проходила граница невозможного? Никто не знает. Ибо раньше, чем была достигнута эта граница, произошла катастрофа, положившая конец параду каменных богатырей. И они пали ничком на землю. Пали потому...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 Наверное, приход на остров их полинезийских предков, завершившие победоносное движение с пальмовых островков на Западе, был далеко не мирным. Недаром мы услышали от современных пасхальцев сказания о схватках, о поверженных статуях, о паре, когда рубила поражали живых, а каменных людей. Во всем этом непосредственно участвовали предки нынешних островитян. И хотя ныне на острове царят мир и согласие, третий период еще не совсем кончился.